почему не отвечаете когда я вас спрашиваю леонид константинович забыл что он не на доппросе помощники уже давно дергали шефа за рукав и многозначительно улыбались а тот все никак не мог понять щекотливость ситуации ах елки наконец дошло до него вот же блин новые ларины даете завистью оценил он завидную прыть своего ровесника Виктор Андреевич криво улыбнулся. «Иди, Оксана, работай!» — сказал он девушке. «Вот именно, работай!» — повторил ей Чернов и, повернувшись к Ларину, многозначительно подмигнул ему, мол, ты орел! «Прекратите ваше подмигивание!» — просипел Ларин. «Это моя невеста!» Тем, кто дожидается сегодняшнего вечера, я обещаю небольшой сюрприз, а тем, кто не дождется счастливого пути, «А это кто?» — иронично спросил Чернов, кивнув в пустоту, но явно имея в виду голос дикторши. «Ваша жена?» «Артистка. Она у нас последний день работает», — стал оправдываться Ларин. «Детский сад» — развел руками ФСБшник. Глава 31. Фоломеев. Он видел, как Толстуха подошла принять заказ, Двойной кофе и юмку-коньяку заказала «Фифа». Для толстухи такие были «Фифами» и посмотрела в окно. Заказывая, она не смотрела на официантку. Кофе и коньяк могут подать и в баре. Официантку всегда раздражал этот тип женщин. Она старалась сдерживаться, чтобы не турнули. При ее комплекции не так-то просто найти хлебное место, но получалось не всегда. «Милая». С утра я и так стоптала каблуки по самое не неболосе, так что будь любезна, принеси, что заказали. А потом мы вместе подумаем, не съесть ли нам чего-нибудь сладенького. Не против? Клиентка попала в самую точку. Толстуха фыркнула и пошла выполнять заказ. Фоломеев, как водолаз, дважды глубоко вздохнул, Зачем-то застегнул, а потом снова расстегнул пиджак и решительно направился к даме. Та, в ожидании заказа, отчужденно смотрела в окно на привокзальную площадь. Откровенно говоря, там не было ничего интересного. Ну, машины, люди, гаишник выдавливает из транзитника стольник. Но не смотреть же на рожи командированных или пьяницу обалдуя с утра, жравшего шампанское в центре зала. Она скорее почувствовала, чем увидела, как к столику кто-то подходит. Кто-то, но точно не официантка. Наверное, тот самый смазливый хлыщ, что вязался еще в баре. Сейчас она его отбреет. Надо же, садится. Дама повернула к нему свое прекрасное, одухотворенное лицо с грустными темными глазами, цвета несорванной сливы, с таким же голубым налетом, Которого еще не касались пальцы. Вот в них мелькнула тень удивления. Вот приоткрыли чусь припухшие губы, И дама заговорила без гнева и иронии с ним, с Поломеевым. «Черт возьми!» — мелькнула у дамы с некоторой долей обиды. «Не он, не тот из бара. Придурок с шампанским, мешки под глазами, Рубашка не первой свежести, щетина. Все ясно». Лицо простое. Крутят его наверняка местные девки, И не может бедолага из Уренгоя До югов добраться. Пожалеть некому. А пожалеют еще хуже, Привяжутся, как собачка. Какие у нее ровные и белые зубы. Не зубки, зубы. Терпеть не мог Фоломеев мелких, Часто-часто посаженных зубов. Чисто у грызуна какого. рук «Ну, вспомни, Фоломеев, боже ж ты мой, кто сказал, пара лебедей?» Всё-всё до самой мелкой чёрточки в её лице разглядел Сибиряк. Такие или примерно такие мысли рождались в головах этой пары, сидящей у окна. Между тем разговор проистекал совсем не так и не о том, о чём могли в это время оба думать он. Вы только не гоните меня сразу. Я уйду и не буду вам мешать. Сам я из Нягани, это далеко. Это вам ни к чему даже знать. Я вот о чем. Я... Хотите, я вам... Вас опишу. Вам ведь много раз говорили, что вы красивы. Нет-нет, все это правда. Но, видите ли, есть правда от тонкого и изощренного ума, а есть от сердца. Я в Нагани всем расскажу о вас. Она «Не стоит. Мне нужно побыть одной, понимаете?» «Спасибо за красивые слова и, надеюсь, чувства, но вы меня поняли. Сегодня не тот день. Прощайте». Он «Два слова». Она кивнула. Он «Я вам только про глаза скажу, хотите?» Она «Красивый разрез. Необычно темно-голубые». Он не То есть «Да, и это тоже, разумеется, они у вас усталые». Она естественная.